Глава восьмая. Статус восстановления, завершение процесса дренирования, временный бандаж черепных костей, временная реплантация критических областей мозга, временная альтернатива поврежденным нейронным цепям. Обнаружен боевой метаморф, идентифицирован, прототип 65, модификация с возможностью биологического дублирования, состояние, полностью активная особь, запрос, ответ не получен, статус врага. Ситуационная рекомендация – уничтожение. Влад уже привычно не спешил открывать глаза. На этот раз никто не вылизывал его лицо. Вместо этого кто-то, ухватив за левую ногу, бесцеремонно тащил его тело в неизвестном направлении. Поверить в то, что это добрый самаритянин, было непросто. Так грубо пострадавших может таскать лишь последняя сволочь. Голова без того раскалывается, а тут еще постоянные удары на стыках плит и ободранный лоб. Судя по звуку, ружье волочилось на ремне, но нащупывать его Влад не стал. Если поймут, что он очухался, еще раз отоварят по многострадальной голове, а может и не раз. Поэтому, не став медлить, он изо всех сил развернулся и дернулся в сторону. При своем немалом росте Влад не был обременен жировыми запасами, зато мышечная масса внушала уважение. Не зря ему кличку «Слон» приклеили со школьных времен. Удержать такой рывок не каждому дано. Вот и этот не смог. Выпустил ногу из захвата. Влад, не останавливаясь, перекатился на спину, поджимая ноги. Вовремя. Глаза, слепленные солнечным светом, не различали деталей, но прыжок темной массы засекли прекрасно. Нападающего встретил сдвоенный удар каблуков, некогда щегольских, а сейчас обшарпанных туфель. По массе противник сильно уступал Владу. Отлетел, словно мяч». И как этот задохлик умудрился так бодро тащить нелегкое тело предполагаемой жертвы? Поднимаясь на колено, Влад одновременно перекинул ружье вперед. Успел опустить предохранитель, а вот прицелиться не успел. Да и зачем? Цель прыгнула прямиком на ствол. В кино красиво показывают, как заряд из дробовика отбрасывает накачанных парней на много метров назад, и дилетанты считают данный эффект тем самым останавливающим действием. О том, что при этом и стрелок с оружием, не имеющим компенсаторов, должен совершить похожий маневр, они почему-то не думают или списывают отсутствие равнозначной отдачи на прижимании приклада к плечу, резиновые накладки и прочую ересь. На деле, чтобы швырнуть человека подобным образом, потребуется что-то серьезное и желательно станковое. Причем пуля или снаряд должны попасть в прочные кости, иначе легко пролетят сквозь тело, не передав ему полностью свой импульс. Вот и эта сволочь, вместо того, чтобы, как это полагается по законам кинематографа, с предсмертным воплем улететь назад, рухнула на Влада и стала заливать его чем-то липким и горячим. А еще, несмотря на полученное ранение, продолжала барахтаться и даже с треском разодрала пальто на груди противника. Но на этом боевой порыв сошел на нет. С 12-м калибром не шутят. Спихнув в сторону затихающее тело, Влад вскочил, направил на него дробовик и потрясенно охнул. Оказалось, что это не человек. И вообще непонятно кто. Какая-то смесь горбатого карлика со слоненком. Скрученная фигура на коротких кривых ножках, такие же руки, сильно вытянутая голова с лицом, заканчивающимся тонким коротким хоботом. Шерсть покрывала все тело за исключением кистей, ступней и морды и выглядело странно, будто дряхлые лоскутки разных оттенков, хаотично пришитые к коже. Влад мало интересовался биологией, но одно знал твердо. Живи на земле подобное создание, он бы об этом непременно узнал. И можно поклясться, что никогда ничего подобного не водилось в здешних краях. Зайцев хватало, лисиц. В последние годы волки расплодились, кабаны с севера забредали. Но чтобы такое... Ведь это же чупакабра какая-то из газетных страшилок. Ощипав голову, быстро обнаружил огромную шишку с развороченной вершиной. При попытке на нее нажать, получил дикую вспышку головной боли. Череп пробит. Осколки костей давят на мозг. Если так, то Влад крупно попал. Такую травму сам он вряд ли залатает. На этом фоне рассаженное при волочении лицо тянуло на нечто меньшее, чем царапина. Как прекрасно! В первый день шею разодрали, на второй голову едва не разнесли. Не жизнь, а сплошные развлечения. Присев возле затихшего уродца, Влад, брезгливо морщась, потрогал странный бугор у того на груди. Это оказалось чем-то вроде миниатюрной сумки-кенгуру, только вместо ребенка там лежали несколько круглых камешков. Покрутив один в руках, понял, что тот покрыт чем-то липким, вроде смазки, и по какому-то наитью приложил к отверстию хобота. Размеры совпадали, а, вспомнив хлопок, после которого и получил удар в голову, Влад отметил, что тот звук был похож на выстрел из пневматики. «Это что же получается? У тебя хобот-пушка?» Собственный голос не понравился. Хриплый, слабый, усталый. Отдых не помешает, но оставаться здесь – не самая умная идея. Вдруг эти твари шастают толпами, окружат и расстреляют. Шкуры у них, благодаря лоскуткам, скрывают не хуже масхалатов. Даже в редких кустиках легко могут спрятаться. А вот Влада видно издали. На этой плоской каменной равнине он будто черная бородавка на щеке красавицы. Валить отсюда надо и как можно быстрее. Пока опять кто-нибудь не напал и пока голова действует. Но сразу уходить не стал. Вытащил топор без ручки и, борясь с тошнотой, отрубил у твари передние лапы связав их вместе трофейной веревкой, перебросил через плечо. Что это за существо, Влад не знал, зато помнил, что он больше суток не ел. А то и гораздо больше, если учитывать тот срок, который провел вне потока времени. А это ведь многие десятилетия, а то и века. Раз так, то даже каннибализм оправдан. А это создание уж точно нельзя отнести к роду человеческому. Если доживет до вечера непременно зажарить слонятинку и съест, отомстит за рану. С диагнозом травмы черепа Влад, пожалуй, поторопился. Чем дальше он продвигался, тем лучше становилось самочувствие. Боль почти сошла на нет, напоминая себе лишь при резких поворотах головы. В глазах перестало расплываться. Тошнота осталась в прошлом, постепенно вернулся аппетит. Точнее, Чувство нешуточного голода. А как известно, это один из главных признаков здоровья. Влад повеселел. Самое страшное предположение не оправдалось. Трогать рану, правда, побоялся. Та вспышка боли и ощущения трущихся друга дружку костей еще не забылись. Больше никто на него не нападал, хотя чужие плотоядные взгляды мерещились постоянно. Под ногами все те же каменные плиты. Руины остались далеко за спиной – Лишь изредка он проходил мимо груд обломков, обычно остающихся от скромных по местным меркам сооружений, вроде пяти этажек на два подъезда. К одной даже рискнул приблизиться, надеясь разжиться куском арматуры. Холодное оружие тоже не помешает. Но кроме кусков пластика, бетона и материала, похожего на темное стекло, ничего не нашел. А заниматься раскопками без инструментов трудно. Надо было раньше об этом подумать, под землей, там железа хватало. Обойдя очередной холм из обломков, оставшийся от постройки размерами с небоскреб, которые здесь встречались очень нечасто, Влад замер. Впереди показалось нечто новое. На вид вроде идеально круглой бомбовой воронки диаметром метров пятьдесят, только не глубокой, всего лишь сантиметров на 30 Дно отстоит от поверхности каменной равнины. И это дно очень странное на вид. Идеально ровная серая матовая поверхность, Временами по ней пробегала едва заметная рябь, и он было подумал, что это жидкость. Кинул камень, но тот покатился со звонким стуком, будто по льду, остановившись на середине. Голову кольнуло болью, голос произнес «Идентифицирована зона квинарного заражения. Зафиксирована остаточная очаговая активность, статус «Вероятная опасность». Ситуационная рекомендация «Покинуть зону заражения». Влада этого не зря размышлял о радиации, чуме и прочем добре, которым наверняка богат заброшенный город. Ничего из тех мыслей не забылось, а голос, к которому даже начал привыкать, добавил паники. Да как он сам сразу не понял. Но что хорошего можно найти возле таких неслабых воронок? Здесь даже трава не растет поблизости. Пустыня голая. Подальше от подобных мест надо держаться. Квинарное заражение. Непонятно, что это такое но вряд ли здоровью польза будет, если под него попадешь». Влад припустил труссой, огибая опасное место. Вскоре пришлось еще раз корректировать курс. Наткнулся на точно такую же воронку. Похоже, здесь бомбили всерьез. По сторонам он заметил еще несколько круглых проплешин с такими же мертвыми подступами. Кучно бомбили. А может, не бомбили, а лупили из космоса какими-нибудь икс-лучами. От них потом местные тушканчики вымахали до габаритов крупных собак, в придачу обзаведясь стреляющими хоботами. «Эй! Голос в моей голове! Тот последний метаморф не из тушканчиков родом!» Грустно хохотнул Влад. «Терминологическое несоответствие. Приступить к докладу по процедуре восстановления?» «Приступай, товарищ шизофрения!» «Статус восстановления?» «Сращивание костей тканей черепа, демонтаж временного бандажа, оптимизированное рубцевание раны, завершение реплантации нервных клеток». Влад, не останавливаясь, потрогал шишку. Боль вернулась, но слабая, и ни о каком трении костей не могло быть и речи. «Эй, подруга, да ты никак и вправду меня лечишь?» Терминологическое несоответствие. Повторить доклад о процедуре восстановления. «Ты все раны так лечить можешь?» Ты что-то вроде встроенного врача и аптечки? Терминологическое несоответствие. Повторить доклад о процедуре восстановления? Эх, но почему мне досталась самая тупая шиза в мире? Если устройство, бесцеремонно помещенное в его голову и впрямь обладает лечебными функциями, ему неплохо подфартило. Ради такого легко смириться со сощеркевшим голосом, ведь даже с травмами черепа справляться умеет, причем быстро и на ходу можно считать это компенсацией за все, что пришлось пережить. Если путь дальше пойдет с такими приключениями, Влад еще не одну травму заработает. И не только черепа. Мощеная камнем равнина закончилась часа через два. Передвигаться по ней было не труднее, чем по более-менее хорошему асфальту. Так что, по прикидкам Влада, отмахать он успел около 10 километров. Не слабая такая площадь получилась, тем более если учесть, что двигался он от дальнего края. Или не площадь? Да чего вообще кто-то срывал холмы, засыпала враги и балки, а потом подгонял друг дружке миллионы плит? Может это грандиозный аэродром или беревышек, космодром? Здесь приземляли звездолеты, а затем все человечество смылось на них к звездам, позабыв забрать несколько дегенератов, не способных даже одежду нормальную сделать. Бродят теперь здесь, ждут, когда про них вспомнят и вернутся. Вчера, или правильнее сказать, непонятно, сколько лет тому назад, на дворе стояла поздняя осень с промозглой погодкой. Одет Влад был в соответствующий сезону. Да и организм привык к предзимней прохладе. А сейчас на дворе конец весны или раннее лето, а солнечный и безветренный. Даже сняв пальто и свитер, все равно обливался потом. Тени на каменной площади не было, а припекало здорово. Пить хотелось смертельно, и это становилось проблемой. Воды не наблюдалось. Даже самой маленькой лужи на плитах не встретилось. Он смирился с тем, что влаги здесь не бывает, так что смена ландшафтов порадовала. Здесь может повести больше. Город Влада располагался в степной зоне. Не той, что больше на пустыню похожа, а с обильными зарослями кустарников, там, где их не перепахали под нивы рощицами в балках и по берегам речушек. Даже лица в его краях бывали. Правда, это скорее заслуга человека, чем природы. Именно он поборол суховеи, создавая все новое и новое защитное насаждение. Неизвестно, сколько прошло времени, но на первый взгляд природа все та же. Каменная площадь заканчивалась резко и ровно. Далее шла заповедная степь. Та самая, которой Влад привык. Пышное разнотравье, живописно разбросанные кустики шиповника и барбариса, аккуратные, будто игрушечные деревца боярышника и дикой груши. Каменная площадь, ровная, будто под линеечку, осталась позади. Здесь никто не срывал холмы и не засыпал низины. Чуть левее змеей извивался молодой овраг, за ним вздымался склон приличного холма со скальными выходами у вершины. Все как раньше, да не все. В былые времена такое даже в заповеднике увидеть не удалось бы. В поле зрения неизбежно попадали линии электропередачи, дороги грунтовые или даже асфальтированные, антенны сотовой связи, дамбы, да хоть бы вездесущий пластиковый мусор под ногами, его всегда и повсюду хватало. Но не сейчас. Влад, остановившись на краю каменной равнины, долго всматривался в открывшийся пейзаж. Овраги, балки, холмы – Камыши в сырой низине, кустарники и травы. Птицы щебечут. Суслику норки столбиком замер. Солнышко с неба ласково всю эту картину освещает. Идиллия. И ни одной пластиковой бутылки или хотя бы пачки из-под сигарет. Засеянных полей, столбов линий электропередач и других элементов инфраструктуры цивилизации тоже не наблюдалось. Но не считая груды подозрительных камней на далеком холме. Похоже на руины, хотя без бинокля можно и ошибиться. Влад не считал себя гением, но и совсем уж к тупым тоже не относил. Все, что случилось с того момента, когда дверь бункера захлопнулась и погас свет, свидетельствовало об одном. Цивилизации в привычном ему понимании здесь нет. Деградировала или рывком переместилась на неведомые высоты, сказать пока нельзя. Но что она не такая, как прежде, неоспоримый факт. Технологии вроде бы гораздо развитее, но при этом народ щеголяет в грубой самодельной одежде. Причем все, что касается сферы высоких технологий, находится в предсмертном состоянии. Единственное исключение – красная комната, но там сохранность оборудования можно хотя бы частично объяснить технологией остановки времени. Придаваться другим размышлениям Влад не стал. Пора идти. Покосился в сторону влажной низины, но поворачивать туда не рискнул. Открытой воды не видно, зато успела рассмотреть какое-то крупное животное, прошмыгнувшее в камышах. Не такая уж нестерпимая жажда, чтобы нарываться на новые неприятность.